Глава 26 Лямка, плотно набитая инструментами сумки, натирала плечо. Илаю пришлось несколько раз останавливаться по пути к повозке, чтобы перевесить сумку на другую сторону. Но гораздо тяжелее было раздобыть необходимое для сборки моторной косилки. В этом городишке, где даже, наверное, про существование спичек не все слышали, От таких изобретений и вовсе попадали бы в обморок. К счастью, не все здесь оказались такими дремучими. Для него же это был всего лишь способ хоть надолго отвлечься, почувствовать, что способен не только на... Даже думать об этом не хотелось. Лошадь недовольно застучала копытами по мостовой, когда Илай приблизился. «И нечего возмущаться!» Илай забросил сумку в повозку. «Меня всего пару часов не было». Мотор не стал бы высказывать претензий, да только появляться здесь с подобными новшествами было бы слишком рискованно. В компании проходящих мимо парней громко загоготали над чем-то. Лошадь мотнула головой, снова стукнула копытом то ли от шума, то ли резкий запах перегара, которым несло от парней, не понравился. В обоих случаях Илай был с ней полностью солидарен. А в следующий момент за спиной послышались приближающиеся шаги. «Давненько тебя не видно было». «Клифф. Век бы его не видеть. Не любит ждать и еще больше не любит, когда его игнорируют. День слишком хорошо начался, чтобы так же продолжаться». «И что тебе понадобилось? Не захотел в одиночку напиваться в глотке удачи? Компания требуется. Ну так я завязал. Ищи кого другого». Стоило бы высказать это Клифу в лицо, да только вряд ли он оценит сарказм. Не спеша, Илай похлопал лошадь по шее, лишь после этого обернулся. Мне казалось, даже ты в состоянии понять, сейчас я занят совсем другим, или не слышал последние новости. Клиф нахмурился. Наверное, считает, что так он кажется грозным. Кому-то, наверное, действительно показался бы. «Слышал, слышал. Поздравить?» «Обойдусь. Это все?» «Какой то недружелюбный». Клифф приблизился почти вплотную. «Я отправлял тебе послание. Целых два раза. Не получал их?» «Послание? Как же? Скорее, требования. Всего три слова. Нужно увидеться срочно». «Почему же? Получал. Только ты, -то, кажется, позабыл. Я сам назначаю время и место встречи». «Не в этот раз!» Илай почувствовал, как в бок уткнулось что-то острое. «Зря ты это, Клифф! Очень зря!» Пронеслось в голове. Женщина в окне дома напротив покосилась на них и задернула шторы. «И о чем ты хочешь поговорить?» «Со стороны обычная дружеская беседа. Никто из прохожих не замечал ничего странного. Люди вообще редко замечают то, что их лично не касается». Это избавляет от многих проблем. «Тут шумновато», — бросил Клифф, быстро оглядевшись по сторонам. «Поищем, где нам не помешают». «Интересно, если откажусь, рискнешь применить, что бы там у тебя ни было у всех на глазах?» Подумал Илай отрешенно. «Проверять это на практике было бы очень неразумно». Илай кивнул. «Показывай дорогу». Далеко идти не пришлось, всего лишь за угол, в соседний безлюдный переулок. «Внимательно тебя слушаю», — первым заговорил Илай, когда они остановились. Почувствовал очередной тычок в бок. «Обдурить меня решил, да?» — процедил Клифф. «Начинает терять терпение. Плохо. Очень». Илай попытался вызвать на помощь пчелу, но в руке по-прежнему было пусто, совсем плохо. «Палач не может действовать без приговора». «Давай по порядку», — начал Илай. «Сохранять хладнокровие никогда еще не было так трудно». «Твой товар, он не сработал». «Не мог не сработать, если ты им правильно пользовался», — заявил Илай с полной уверенностью. «Знаешь ведь мои гарантии». Только в одном случае могла случиться осечка. «Если оружие было направлено на невиновных». Не успел Илай это сказать, как согнулся пополам от удара кулаком в живот. Перед глазами заплясали искры, а в мыслях пронеслось только одно. «Ты еще за это поплатишься». «Хочешь сказать, я сам виноват, да?» Клиф повысил голос, но быстро опомнился и продолжил полушепотом. «Не делай из меня, дурака!» Восстановить дыхание удалось не сразу. С трудом выпрямившись, Илай спросил осипшим голосом. «И что тебе нужно?» Клифф уже не скрывал нож в руке, и от этого к горлу подступил предательский комок. Всего на миг, а следом в голове прозвучало «Не сейчас». Время для страха придет позже. Илай пристально уставился на Клифа, и тот не выдержал даже пары секунд. Отвел взгляд. Слабак. «Мне нужен новый товар, бесплатно». И на этот раз без фокусов. Наверное, Клифф надеялся, что прозвучит внушительно. Зря. Илай хмыкнул, кивнув на нож. «Ты же понимаешь, что если пустишь это в ход, то уже ничего не сможешь получить». «Если у Кокоша, так конечно». Клифф провел лезвием по щеке Илая. «Только это же и не обязательно». Жужжание было настолько тихим, что вряд ли Клифф его заметил. Илай и сам не обратил бы внимания на это, если бы не почувствовал в руке знакомое трепыхание щекочущих крылышек. Улыбнулся краешком губ, разжал ладонь. Произнес с вновь вернувшимся ледяным спокойствием. — Хорошо, что ты это понимаешь. А теперь, раз ты не дурак, а я верю, что так и есть, возвращайся домой и передай остальным, чтобы искали другого поставщика. Клив прижал ладонь к шее, уставился выпученными глазами куда-то сквозь Илая, кивнул неуверенно, пробормотал. «Да, да, так будет правильно!» Развернулся, направился прочь, едва не стукнувшийся лбом о фонарный столб. И только когда он свернул за угол дома, Илай позволил себе выдохнуть. Схватился за стену, чтобы удержаться на подкосившихся ногах. Шуршание рядом заставило мгновенно подобраться. «Нет, не шуршание, шелест крыльев». «Ну ты и дурень!» Это было первое, что сказал вышедший из тени самозванец, которого Барксы назвали новым вороном. «Кар!» Поддакнул сидящий у него на плече горуш. «Стоило догадаться, пчела бы не появилась без того, кто вынес приговор. Следила за мной». Не смог скрыть возмущение Илай. «Очень уж ты нерасторопный!» «Да я вообще вмешиваться не собирался!» Милоун пожал плечами. «Хотел посмотреть, чем все закончится!» «Кто бы сомневался!» «Но все-таки помог! Почему?» Не сдержал он любопытство. «Решил, что Варну не понравится, если останешься в стороне!» «Не в том дело!» Милоун взъерошил волосы на затылке и стал похож на нахохлившуюся птицу. Просто угрожать ножом безоружному неправильно совсем. А ты еще и не защищался. Это же так работает. Если видишь несправедливость, стоит об этом подумать. Все гораздо сложнее. Но сейчас было не время и не место обсуждать нюансы. Илай огляделся по сторонам, поспешно бросил. В общем и целом, да. Он обернулся в сторону оживленной улицы, где осталась без присмотра повозка. Оставалось надеяться, что поставленной простенькой защита окажется достаточной, чтобы отпугнуть злоумышленников. Если, конечно, такие найдутся. Рисковать после только что пережитого не хотелось совершенно. Показывать свой страх перед этим самозванцем тоже, потому Илай решил укрыться за благовидным предлогом. «Идем отсюда! Здесь нам больше нечего делать!» Милоун спорить не стал. Сделал несколько шагов, но потом остановился, пропустил Илая вперед. Опасается. Забавно. Настолько, что воспоминания о только-только миновавшей опасности мигом выветрились из головы. «И зачем тебе понадобилось меня выслеживать?» Спросил он Милоуна, подходя к своей повозке, нетронутой, к счастью. Прохожие обходили стороной то, что могло бы стать отличной добычей для любого грабителя. Милоун пожал плечами. «Какая разница, зачем? Главное, мы теперь в расчете». «Я так понимаю, больше на твою помощь рассчитывать не стоит?» усмехнулся Илай. «Верно понимаешь, буду теперь аккуратнее со своими мыслями. А тебе советую осторожнее выбирать, с кем дела ведешь». «Спасибо за совет! Учту на будущее!» Илай поморщился. Вот только от этого самозванца нотации выслушивать не хватало. А тот словно бы и не заметил недовольства. Огляделся по сторонам, понизил голос. «Кстати, насчет дел. Что за повод для собрания? Расскажешь напарнику?» На вопросительный взгляд Илая он вытащил из-под рубашки край серебряной цепочки. «Конечно!» Вызов получили все, у кого есть кулоны. Странно только, что за два дня его покровители еще не поделились новостью. Может, не в таких он любимчиках у Барксов, как казалось. Нужно будет убедиться, а пока... «Жена захотела грандиозный бал устроить», — легкомысленно протянул Илай. «Разве можно ей хоть в чем-то отказать? Сам понимаешь». Стоило заметить, как Мелоун крепко сжал кулаки — и губы сами с собой растянулись в улыбке. Похлопав уже начавшую нервничать лошадь по загривку, Илай запрыгнул на козлы. Подвести до поместья не предлагаю, уж извини. Нужно еще заехать в пару мест. Надеюсь, возвращаться ты будешь не тем же путем, что и я». «Какой смысл следить за человеком, который уже знает о слежке?» Здраво рассудил Милон и удалился, смешавшись с толпой. Илай помедлил еще пару минут. Убедиться, что ненужный попутчик действительно скрылся из виду и не увяжется следом, или просто собраться с мыслями, этого он пока еще не решил. Только когда ветер отогнал облака в сторону, заставив свет уже поднявшегося над крышами солнца ударить прямо в глаза, Илай понял, время не ждет. Неотложные дела тоже. Точнее, одно дело. Он натянул вожжи лошадь сначала лениво, потом все быстрее направилась по городским улочкам около резных напоминающих причудливые сплетения водорослей ворот он остановился и прислушался тихо наверное рыбам и полагается жить в тишине, но лаю все равно стало не по себе нет ни пения птиц, ни стрекоты цикат в траве. Наваждение, которое испарилось в миг, стоило только спрыгнуть на землю и сделать шаг к воротам. Мир снова обрел звуки. Журчание воды от фонтанчиков, поливающих газон. Постукивание молотка, которым вдали чинили крышу амбара. Чьи-то шаги. Поспешные то ли бег, то ли прыжки по мелким камешкам. За забором не разглядеть. Пришлось подойти к воротам почти вплотную. «Самая младшая рыбка. Косы на бок, платье все в пыли и зеленых травяных пятнах. Не зная, можно было бы запросто принять за дочь кого-то из слуг». Девчонка тем временем прямо на бегу затормозила, подняв облачко сухой земли, вытаращилась на него удивленно. «Позовешь кого-нибудь?» – предложил Илай. Его слова вывели девчонку из стопора. Она выпрямилась, коротко кивнула, направилась к дому чинной походкой. Но хватило этого самообладания всего на несколько шагов, после чего она сорвалась на бег. «Мам! Папа!» – услышал Илай, прежде чем дверь дома за ней захлопнулась. Охранник, уже направляющийся к воротам, обернулся к дому. Там, в окне, выглянувший хозяин поместья махнул ему рукой, разрешая открыть ворота. «Думал, ты совсем забыл к нам дорогу». Старший Ратлин встретил Илая упреком уже на пороге дома. Поселился у Барксов и совсем навещать перестал. Приветлив, как всегда. И только взгляд опасливый бегает по сторонам, а улыбка выглядит натянутой. Получил вызов на собрание и теперь не знает, чего ожидать. Или наоборот, знает, потому что Вейн рассказал. А впрочем... Так ли это важно?» Илай собрался было спросить, можно ли зайти в дом, но тут услышал, как жена старшего Ратлина отчитывает дочь за неподобающий вид. «Я же не знала про гостей!» Звонкий, обиженный голос малышки не приглушали даже стены. «И ты не знала, никто не знал!» Старший Ратлин виновато развел руками. «Дети, иногда с ними сладу нет!» Вмешиваться в воспитательный процесс показалось Илаю лишним, разве что уточнить. Вообще-то, я и правда без предупреждения. Хотел с Вейном поговорить. Подскажете, где он? Ратлин помрачнел, указал в сторону сада в глубине двора: Там, второй день, уже от пруда не отходит почти. И в чем дело, не говорит. Может, ты его расшевелить сумеешь? Значит, ничего не рассказал. Похвально. Кто знает, насколько его семья осталась верной Барксом. Не хотелось бы из-за неосторожно сказанного слова испортить весь сюрприз. Довольный тем, что не ошибся в выборе доверенного лица, Илай кивнул. Попробую. Уже пройдя несколько шагов, обернулся и добавил с уверенностью. Знаете, вы можете гордиться сыном. Не стал дожидаться расспросов, вместо этого он направился к одиноко сидящей у пруда с сутулившейся фигуре. «Так, и что это мы тут своим видом всех перепугали?» Илай расположился рядом на большом валуне. Молчание в ответ. Только плеск от выпрыгивающих из воды маленьких рыбок. Любопытные слишком, не иначе. «Они должны за это ответить!» Наконец заговорил Вейн. Так тихо, что Элаю показалось, ослышался. С нескрываемой злобой, какой в нем не было заметно ни разу. «Ты о чем?» — стоило это произнести. Как Илай тут же понял, можно было и не спрашивать. Однако Вейн все же ответил. Будто не ему, будто сам себя в чем-то пытался убедить. «Барксы, если это из-за них бабуля, не сама...» Он бросил в пруд камень... И стайка золотых рыбок тут же бросилась в рассыпную. «А ты сомневаешься?» Вейн отрицательно покачал головой. «Отражение не врет. Не здесь!» Он указал на пруд. «Ни когда получила частичку тех, о ком спрашивают. Хватило и волоска». Илай кивнул. «Такой нужный свидетель. Теперь им не отвертеться. Если бы только не тот старый договор. Древнюю магию не обмануть». «Как ни старайся», — слышалось в журчании воды. Барксы попытались, но только навлекли проклятие. По делам. Но и оставлять все так нельзя. «Все равно ничего не выйдет», — произнес Вейн по-прежнему тихо, будто в ответ на его мысли. «Они ведь все еще остаются воронами. Ты не можешь ничего им сделать, если, конечно, не хочешь сделать хуже. Себе и всем вокруг». От слов Вейна на миг показалось, что в пруду мелькнули черные крылья. Все еще остаются воронами. Хоть и передали все наследнику, но все равно под защитой. — Это ты тоже в воде увидел? — нарочито равнодушно произнес Илай. Провел ладонью по поверхности пруда, и та тут же покрылась мелкой рябью. — Угу, — не стал отрицать Вейн. — Придется отказаться от этой затеи. «Если только...» Вейн вдруг замолк, внимательно посмотрел на Илая. Слишком внимательно, будто решая, стоит ли продолжать. «Что?» Воскликнул Илай, не выдержав. Тут же взял себя в руки и добавил уже спокойнее. «Нашел лазейку? Так поделись!» «Есть один вариант. Кто-то другой должен будет стать палачом». «Кто-то другой?» Илай нахмурился. «Ты знаешь, о чем я?» — Вернее, о ком? — Знает. Конечно, знает. С самого начала Илай гнал от себя эту мысль, как что-то совершенно невозможное. Единственно возможное. — Нет, нет и нет. Даже не предлагай, — решительно заявил он и поднялся с твердым намерением уйти прочь. — Позволить ей пойти против родителей, — «Поступить с их дочерью так, как поступили они, это была бы очень сладкая месть, которая ничего ровным счетом не исправит». «Почему ты против?» — Вейн удивился совершенно искренне. «Она же твоя жена! И теперь тоже пчела! Неужели не сможешь убедить ее?» Илай опустил взгляд, попытался увидеть в воде то, что мог видеть Вейн. «Ничего». Только с десяток золотых рыбок снова собрались вместе и поплыли по своим важным рыбьим делам. «Смогу!» – решил не спорить. О том, чтобы убеждать Эстеллу, вовсе нет необходимости, он предпочел промолчать. Но даже если она согласится, есть еще одна проблема. Понадобится тот, кто вынесет приговор. И он-то вряд ли станет помогать так же охотно. Илай понял это, вернувшись в поместье, которое так и не привык считать своим новым домом. Вряд ли привыкнет, пока они здесь. Два ворона и их подопечный вороненок ведут непринужденную беседу на веранде за чашечкой чая. Прямо-таки семейные посиделки. Семейные посиделки без той, кто является частью этой семьи, хоть они и постарались поскорее от нее избавиться. Повод подойти поближе и прислушаться. Сделав несколько осторожных шагов, Илай поймал себя на мысли, что подкрадывается, точно как этот наглый вороненок. Стало жутко противно. Всего на миг, но внутренний голос быстро отыскал оправдание. «Мне ведь нужно получше узнать о том, с кем предстоит работать». «И даже не думай в себе сомневаться», — донеслись до Илая слова графини мягкие и убаюкивающие, как лунный свет. «Без всякого сожаления гони прочь эти мысли. А если не справлюсь, если решу, что все это неправильно, не для меня, что тогда?» Слышать в голосе этого выскочки такую неуверенность было странно и в то же время чертовски приятно. До тех пор, пока не увидел, как граф по-отечески приобнял Милоуна за плечо, указал на ворона, внимательно наблюдающего за ними, с постамента. «Если сомневаешься, просто взгляни на горуша, Пока он рядом, можешь быть уверен, что поступаешь правильно». Слова, которые способны вселить уверенность в любого, особенно в такого самозванца. «Спасибо, мне нужно было это услышать». Милоун как-то чересчур церемонно кивнул, поднялся. Жестом приманил ворона, который с готовностью уселся ему на плечо. Таиться дальше не было никакого смысла. Илай вышел на ведущую к веранде тропинку, остановился, будто бы в нерешительности. «Я, кажется, не вовремя». «Забавно, но этот вопрос обычно заставляет чувствовать себя неловко вовсе не того», кто нечаянно вмешался в чужую встречу, и начать оправдываться. «Ничего страшного, ты не помешал», — первый заговорила графиня. Хотя по кислой мине на лице ее мужа можно было прочесть обратное. «Да, мы уже закончили», — подтвердил он. Это словно бы стало сигналом для их подопечного, который тут же поспешил удалиться с веранды. «Есть разговор», — шепнул Илай, когда он проходил мимо. «Через полчаса...» — милоун кивнул на ведущую к холму за пределами поместья тропинку. «Умагнули...» — бросил это чересчур поспешно и так же поспешно направился. Прочь. Единственное, что оставалось Илаю — смотреть ему вслед, стиснув зубы. Гадая, намеренно он решил поговорить там, где похоронены родители Илая, или просто понравилось красивое дерево. Графу не спалось уже несколько дней. 5-10. Он успел сбиться со счета. Нет, дольше. Бессонница началась еще до свадьбы дочери, изматывающая, жадно выпивающая все жизненные силы по каплям. Не открывая глаза, он прислушался к ровному дыханию рядом с собой. Похоже, над ней тучи рассеялись. Одним поводом для волнений меньше. Или она просто слишком вымоталась. Если так, сон не принесет облегчения, граф точно знал. Поднялся, вышел на балкон. Вдохнул тягучий душный воздух. Багровый туман мешал разглядеть хоть что-то дальше вытянутой руки. Граф крепко зажмурился, прогоняя на вождение. — Не оставляй меня одну! От неожиданно послышавшегося голоса графини он вздрогнул и тут же мысленно отругал себя за эту секундную слабость. Открыл глаза и понял, что нет никакого тумана, лишь парк под их окнами, залитый лунным светом. «Думал, ты спишь». Прозвучало чересчур холодно, но граф об этом ни капельки не пожалел. Меньше всего сейчас хотелось разговора по душам, а именно к этому все и шло, он прекрасно видел. «Не могу». Лунный свет не отражался в глазах графини, и от этого стало жутко. А она, будто не заметила растерянности мужа, обвила его шею тонкими, очень цепкими руками. «Боюсь потерять тебя». Она пошатнулась, едва устояла на ногах. Пришлось усадить в плетенное кресло. «Если боишься потерять, есть один выход. Самый эгоистичный из всех возможных. И самый простой. Уйти первый». Но она все еще не сдается. Пытается сопротивляться проклятию. «Надолго ли? Надолго ли хватит его самого? Ты одна не останешься. Вряд ли это ее успокоит, но не сказать граф не мог. Каждое слово казалось горьким, пропитанным медленным ядом. С тобой останется наш вороненок, или ты предпочитаешь быть под пчелиной защитой». Графиня покачала головой с укоризной. «Все еще не можешь их простить? Почему? Почему продолжаешь ненавидеть?» «Теперь их мальчика». Едва она успела договорить, как вдруг поморщилась, прижала пальцы к вискам. В тот же миг все вокруг заволокло багровым туманом. Граф крепко вцепился в перила, процедил. «Они нам жизнь отравляют. Даже сейчас, когда их нет, не оставляют в покое». «Может, мы это заслужили?» Едва слышно проговорила графиня. «Их кара всегда была справедливой».